Глава 16. Бои за бутылочное горлышко. Секретные документы с операцией «Фредерикус», которые содержали замыслы немецкого командования по срезанию Барвинковского выступа, были захвачены ровно за день до немецкого контрудара. Когда о документах узнал сам маршал Тимошенко, он попытался исправить ситуацию. Но за ночь перегруппировать, перетасовать значительные силы людей и военной техники – было уже просто немыслимо. 17 мая 1942 года танки Эвальда фон Клейста нанесли мощный удар во фланг атакующим армиям Южного фронта. Контратака из района Славянска застала советские войска врасплох. Уже в первый день панциры при поддержке пехоты, авиации фон Рихт-Гофена и артиллерии прорвали оборону советской 9-й армии Южного фронта. Маршал Тимошенко вывел из наступления 23-й корпус Пушкина для того, чтобы поставить заслон на пути танков Клейста. Но Клейст заслон обошел. С 17 по 19 мая чаша весов колебалась, все еще можно было исправить, прекратив наступление и отведя части Красной Армии. Начальник генерального штаба Александр Василевский это и предлагал, но маршал Тимошенко недооценил угрозу со стороны немецких войск. К тому же против был и член военного совета фронта Никита Хрущев. Его шапка закидательства дорого обошлось Последнее слово было за Иосифом Сталиным, но, к сожалению, прислушался он не к Василевскому, а к Тимошенко и Хрущеву. Приказ об отводе войск отдан не был. А потом стало уже поздно, к 23 мая, значительная часть войск ударной группировки Красной Армии оказалась в окружении в треугольнике Мерефа, Лозовая, Балаклея. К тот же день, 17 мая 42 года, в сводке Совинформбюро сообщалось следующее. «Успешное наступление наших войск на Харьковском направлении. 12 мая наши войска, перейдя в наступление на Харьковском направлении, прорвали оборону немецких войск,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 Минометов – 188, пулеметов – 379, снарядов – 46 413 и отдельно 89 ящиков со снарядами, мин – 23 284, патронов – около 1 миллиона штук, гранат – 13000 000, автомашин – 90, радиостанций – 29,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 «Уничтожено около 12 тысяч немецких солдат и офицеров. Наступление продолжается». «Господи, какой же бред!» заявил комендант Барвенкова майора Сокин, вгоняя диск в пистолет пулемет Шпагина и отводя назад на боевой взвод затвор. Ракитин только усмехнулся, проверив свой автомат ППШ и прихватив пару фугасных противотанковых гранат РПГ-40. Он горько усмехнулся. Пропаганда есть пропаганда. Ничего с этим не поделаешь. 400 уничтоженных немецких танков. Да столько у Клейста отродясь не было. Пойдёмте, товарищ военный комендант, обороняться от этих 400 уничтоженных немецких танков, пока они нас самих в тонкий блин по степи не раскатали. Немецкие танки подступили к окрестностям Барвинково. В окопах пограничники оперативного отряда НКВД Подразделение комендатуры и сводный батальон милиции готовились встретить захватчиков. Бои гремели в округе, на западе Красная Армия все еще рвалась к Харькову, вкладывая в этот смертоносный удар последние остатки сил, а здесь, среди цветущих садов и майской природы, ползли по зелени лугов серые угловатые панциры. Младший лейтенант рокитин с трудом сдерживал волнение перед боем. Дело было даже не в обычном для таких случаев мандраже. Он стремился изменить ход войны и вот теперь находился на самом острие драматических событий. Теперь во многом именно от него зависели судьбы фактически целого фронта. Город Барвенково в условиях натиска вермахта стал своеобразным бутылочным горлышком. «Флащенхалс» по-немецки, через которое еще возможен был выход из окружения частей Красной Армии. Необходимо было удержать позиции во что бы то ни стало. На помощь гарнизону Барвенкова уже спешил механизированный корпус, чтобы прикрыть прорыв танков Клейста. Но до его прихода нужно было продержаться минимум сутки под жестокими оттанками танков «Панцерваффе», ударами с воздуха пикировщиков 4-го флота фон Рихтгофена и мощным артобстрелом. Снова стоять насмерть. Вот тебе и тыловые службисты, пороха они нюхавшие. На долю комендачей и подразделений НКВД по охране тыла и милиции выпала самая ответственная задача по удержанию превосходящих сил гитлеровцев, рвущихся сейчас из-под Краматорска и Славянска. Виктор Ракитин оглядел поле боя в бинокль. Впереди ползли угловатые танки с крестами на башнях, вслед за ними шли полугусеничные бронетранспортеры с пехотой. Гитлеровцы наступали в строгом соответствии с уже отработанной тактикой. Вот у дульных срезов танковых орудий сверкнули вспышки выстрелов. Из жерл вырвались клубы порохового дыма. Фонтаны разрывов взметнулись далеко впереди линии наших окопов. Застучали по земле комья, глины и стальные осколки. Свистнули над головой защитников Барвенкова первые вражеские пули. «Ну это ничего, это не страшно». «Началось, братья-славяне! Помните, подпускаем гадов поближе отсекаем пехоту от танков. Даем возможность бронебойщикам СВАТа жечь панциры», — напомнил младший лейтенант рокитин Каких-нибудь 3-4 часа назад комендатура города Барвенково напоминала растревоженные улей. По ВЧ-связи объявили тревогу и приказ всеми силами оборонять населенный пункт до подхода подкрепления. А чем оборонять? Весь личный состав, вооружение, боеприпасы ушли в наступление. «Витя, откуда ты знал?» — спросил Ракитина комендант города майор сокин «Да не знал я, товарищ майор, так? Догадывался?» — соврал Виктор. «Это ж очевидно. Один удар танками по городу и нам, а заодно и всему наступлению каюк. Вот и пытался сделать, что мог, по мере сил». Бойцы оперативного отряда НКВД были подняты по тревоге. Каждому выдан тройной боекомплект. Секторы обороны и зоны ответственности были распределены заранее. Вместе с оперативным отрядом на рубежи выдвинулись и бронебойщики взвода старшины Святкина. Сейчас только их противотанковые ружья могли хотя бы затормозить продвижение танков Клейста. В помощь истребителям танков отправили и единственный крупнокалиберный пулемёт ДШК. Он мог работать как по воздуху, так и по танкам и пехоте противника. Солдаты таскали тяжёлые ящики с патронами и гранатами, готовили бутылки с зажигательной смесью. Мимо здания комендатуры, пыля, проехали бронемашины БА-10 отдельного броневзвода войск НКВД. Нестройной колонной прошагала сводная рота ополчения. Толку от них было немного, но всё-таки... «Вот и пригодились гранатки!» Боец-пограничник оперативного отряда выложил перед собой пару увесистых «Танюшек» РПГ-40. Их с таким трудом, правдами и неправдами, добыл командир. В том, что дело дойдет до гранаты бутылок с коктейлем Молотова, никто из воинов с зелеными петлицами не сомневался. Они были тренированными, неплохо подготовленными и готовились подороже продать свои жизни. Каждый понимал. В город фрицев впускать никак нельзя. Сейчас через Барвенково уже начиналась эвакуация целого фронта. Маршал Тимошенко, осознав свой стратегический просчет, наконец решился на прекращение наступления и отвод войск в оборону в соответствии с планом Василевского. Но и обороны уже не получалось. а получалось вести тяжелые жестокие арьергардные бои с превосходящими силами гитлеровцев и медленно отходить на Боровенкова и дальше, исходным рубежам несостоявшегося наступления. Удержать бы Ростов-на-Дону, хотя для этого еще нужно было спасти армию от полного разгрома. С запада наседал Паулюс, с юга от Славянской Краматорска стремительно атаковал Клейст, От полного разгрома Советский фронт спасала только лишь горстка храбрецов. Виктор прицелился и стал бить по вражеской пехоте короткими очередями. Привычно стрекотал автомат ППШ. Через прицел Ракитин видел, как валятся фигурки в серо-зелёных мундирах. Расстояние до них было не больше 150-200 метров, самое то для надёжного и смертоносного пистолета-пулемёта «Шпагина». Метрах в 100 от передовой линии окопов Чадно горел подбитый «Панцер-4», уткнувший вниз длинный ствол 75 миллиметрового орудия, увенчанного дульным тормозом. Зверя «Панцерваффе» укротили бронебойщики-старшины «Свята». Подпустили уже ближе некуда и методично расстреляли сосредоточенным огнем из противотанковых ружей Дегтярева и Симонова. Ну и нервы у мужиков — стальные канаты. Бронебойщики перебили гусеницы, повредили ходовую часть, разбили смотровые триплексы, прострелили ствол пушки. Выбравшихся наружу танкистов успокоили навечно автоматчики Ракитина. Перед советскими окопами уже горело не менее десятка танков Клейста, тех самых, которые в соответствии с планом операции «Фредерикус» должны были развивать наступление с фланга, занять Барвинкова и окончательно рассечь силы Красной Армии. отрезать их от спасительного выхода из окружения. В оглушительную какофонию боя вплетался отчетливый грохот выстрелов противотанковых ружей старшины Святкина. Опытный боец СВАТ уничтожал немецкие танки расчетливо и хладнокровно. Каждый крупнокалиберный патрон был на счету, поэтому бронебойщики били редко, но метко. Еще один угловатый панцир замер на поле боя. Его моторный отсек был прострелен метким огнём длинноствольной бронебойки. Один из противотанковых расчётов выбрался на новую позицию, во фланг наступающим немецким танкам. Бронебойщики закрепились как раз под разбитым панциром. От их меткого огня и другой танк растелил гусеницу и завертелся на одном месте. Он развернулся бортом к русским позициям, и бронебойщики свата расстреляли его как на полигоне, вогнав несколько бронебойно-зажигательных пуль. «Панцер» полыхнул, как сухая копна сена. Уничтожив два немецких танка, героический расчёт без потерь вернулся в свои окопы. Среди танков «Клейста» новых модификаций «Панцеров» было не так уж и много, а броня «Двоек» и «Троек» без проблем простреливалась из противотанковых ружей ПТРД и ПТРС. Замаскированный крупнокалиберный пулемёт ДШК берегли на крайний случай, как огневой резерв, Его мощь ещё будет востребована, Ракитин в этом и не сомневался. А пока рядом в очередной раз грохнуло противотанковое ружьё Симонова. Именно этот расчёт уже успел подбить один из немецких танков, и вот взял на прицел второй. Увесистая пуля, массой 64 грамма, разогнанная до скорости километр в секунду, перебила гусеничную ленту «Панцер Кампфаген-3», и у неё ещё хватило энергии своротить передний ведущий каток. Средний, лёгкий немецкий танк оказался полностью обездвижен. Но на этом злоключения его экипажа только начались. Сила инерции развернула бронированную коробку, но механик-водитель успел затормозить уцелевшую гусеницу до того, как приземистый танк станет бортом к русским окопам. Однако это помогло мало. Следующая, 145 миллиметровая пуля, без труда вырвала с мясом люк в борту башни, заполнив тесноту боевого отделения едким газом. Дело в том, что советский бронебойщик использовал те самые химические пули БЗХ, которые удалось выцыганить на складе. После пробития брони герметичная капсула в хвостовике пули лопалась, выпуская облако едкого хлороцетафенона. Немецкие танкисты, заходясь приступами удушающего кашля и ничего не видя из-за слез, распахнули люки и попытались выбраться из бронированной душегубки. прямо под пулей бойцов оперативного отряда НКВД. А те уж своего не упустили, нашинковали гитлеровцев из пулемётов и автоматов. Совершенно неожиданно для немецких танкистов огонь русских противотанковых ружей стал почти непреодолимым препятствием. Несмотря на то, что в Вермахте уже появились самые современные к 1942 году модернизированные танки «Панцер Кампфваген 4F2», С длинноствольными 75 миллиметровыми пушками основная масса танков была всё той же, что и с начала войны. «Панцеры-3» и «Панцеры-4» имели явно недостаточное бронирование, чтобы защитить экипажи от убийственного кинжального огня русских противотанковых ружей. Например, пуля бронебойного патрона Б-32 с полукилометра пробивала бронеплиту толщиной 30 мм, А пуля с твердосплавным металлокерамическим сердечником БС-41 прошивала уже 50 мм броневой преграды на той же дальности. Да и химическая пуля, БЗХ, проектировалась на основе всё той же мощной БС-41 с твердосплавным корбид-вольфрамовым стержнем. Вот эти самые пули противотанковых ружей старшины Свата и дырявили немецкие танки на дистанциях гораздо ближе 500 и даже 300 метров. Требовалась стальная выдержка и хладнокровие, воинское умение, глазомер и твердая рука, чтобы состязаться в меткости с ревущими бронированными монстрами. Веселый и улыбчивый парень с заметным украинским говорком, старшина Святкин как раз и обладал всеми вышеперечисленными качествами. Виктор который раз уже на войне обратил внимание, что именно такие, простые, чуть хитроватые, А на самом деле бесхитростные и бескорыстные люди проявляют те самые чудеса героизма. И героизм здесь заключается не в подвиге у всех на глазах, хотя и это тоже, а в самом методичном выбивании немецких танков. Бронебойщики старшины Святкина действовали исключительно грамотно. 2-3 выстрела и смена позиций. Таскать тяжеленное двухметровое ружье весом добрых два десятка килограммов – удовольствие не из приятных. но если хочешь выжить, приходится и попотеть. Истребители танков экономили патроны, били только наверняка. Сам Сват тоже без дела не сидел, успел подбить немецкий танк и сжечь, похоже на гроб, полугусеничный бронетранспортер. Уж очень тот мешал своим пулеметам. Израсходовав все пять патронов, Сват подхватил тяжеленное ружье и кинулся по окопу к запасной стрелковой ячейке. Рядом грохнул взрыв, взметнулся дымный фонтан, бронебойщиков окатило сырыми, вывораченными из земли комьями. Старшина Святкин на такие мелочи внимания не обращал. «Перезаряжай!» — проорал он на ухо второму номеру. Но тот и сам знал, что делать, откинул подпружиненную нижнюю крышку, выбил пустую пачку и воткнул снизу полный комплект — пять патронов с черно-красными головками в шахматном порядке в единой металлической обоями. Сват двинул вперёд массивную рукоятку затвора, досылая металлокерамическую смерть калибра 14,5 мм. Прицел и цели совместились на левой гусенице прущего вперёд по степи танка «Панцер Кампфваген-4» с характерными нижними скосами угловатой башни и короткоствольной пушкой «Окурком». Сват нажал на спусковой крючок, и двухметровое ружьё жёстко ударило в плечо от Даже подушка-амортизатор на затыльнике приклада помогла мало. Бронебойщик с силой передёрнул затвор, выбрасывая стрелянную гильзу и досылая в ствол новый патрон. Ещё один выстрел, и немецкий танк завертелся на месте, расстелив гусеницу. Тут же ему в правый борт, в ходовую часть, попали ещё две бронебойно-зажигательные пули. Ходовка оказалась полностью разбитой, и панцир превратился в хорошую мишень на поле боя. Его экипаж не стал испытывать судьбу, покинув машину через нижний аварийный люк. «Грамотно действует сволочи, тренированные! Ушли через нижний аварийный люк! Стрелять бесполезно!» Ракитин сплюнул пыль, набившуюся в рот, и переменил отстрелянный диск в пистолете-пулемете «Шпагина». Отвел рукоятку затвора назад. Приметив группу немецких пехотинцев, которые пытались подойти к нашим окопам под прикрытием разбитого остого танка, стеганул по ним короткими очередями. Трое повалились замертво, остальные отпрянули, попадав на землю. Они открыли ответный огонь из винтовок. По брустверу окопа защёлкали пули, взбивая фонтанчики земли и пожухлой травы. Виктор нырнул вниз. Справа короткими очередями застрочил пулемёт Дегтярёва, часто застучали самозарядные винтовки Токарева. Гитлеровцев попросту задавили плотностью огня. Уж кто-кто, а пограничники стрелять умели. Никто из оккупантов русской земли не ушел. Сместившись в сторону, Виктор снова открыл огонь короткими, расчетливыми очередями. Первые две атаки бойцы оперативного отряда НКВД отбили сравнительно легко. Дюжина немецких танков осталась перед их позициями. А уж трупы гитлеровцев буквально устилали подходы к советским окопам. В лоб этот рубеж обороны было не взять. В очередной раз смерть пришла с небес на широких крыльях с характерным обратным изломом и растопыренными, неубирающимися стойками шасси лаптями. Пикировщики Люфтваффе, проклятые юнкерсы 87, посыпались с неба, воя сиренами, и некому было их остановить. В воздухе кружились четыре краснозвёздных «Ишачка». Примечание — жаргонное название советского истребителя И-16 конструкции Поликарпова. Они отважно ринулись в бой против 18 юнкерсов 87 и шестёрки прикрывавших их мессершмиттов 109. Расклад в воздушном бою был явно не в пользу русских лётчиков. Но на то они и «сталинские соколы». Юрким краснозвёздным ястребкам удалось сбить один лаптёжник и мессер, но за это пришлось заплатить гибелью одного ишачка. Выпрыгнувшего с парашютом нашего лётчика немцы расстреляли в воздухе под куполом. Виктора взрывной волной опрокинуло на дно окопа. Он повалился навзничь и увидел яростную круговерть воздушного боя в синеве небес. Вот ещё один ишачок навязал немецкому асу лобовую атаку и не свернул, таранил стервятника. но силы были слишком неравны. в Лаптёжники заполонили небо, обрушивая на землю смертоносный бомбовый груз. От тяжких взрывов фугасок содрогалась земля. Окопы защитников Барвенкова были все буквально перерыты воронками. Тела убитых были засыпаны землёй, глухо стонали раненые. Санитарные инструкторы пытались оказать помощь выжившим, но далеко не всегда это было в их скромных силах. Раненых и контуженных оттаскивали во вторую и третью линию окопов. Наиболее тяжелых увозили в медсанбат мобилизованные грузовики и повозки, запряженные лошадьми. В очередной раз «Юнкерсы-87» свалились на крыло и перешли в пикирование. До сброса бомб оставалось всего несколько секунд. Вот тут и ударил им навстречу замаскированный пулемет «ДШК». Огненные плети крупнокалиберных трассирующих пуль ударили так ярко, словно высоковольтная дуга электросварки. Лаптёжника, напоровшегося на очередь советского пулемёта ДШК, просто выпотрошила. Бронебойно-зажигательные пули перебили хребет, силовой набор центроплана крыла, пробили и зажгли топливные баки, залили изнутри кабину пилота и хвостового стрелка красным. отлетела в сторону перерубленная очередью правая плоскость. «Юнкерс-87», крутясь, пылающим комом, рухнул на землю недалеко от позиции оперативного отряда НКВД. Прежде чем остальные стервятники с крестами на крыльях бросились в рассыпную, расчёт крупнокалиберного пулемёта подбил ещё один пикировщик, волоча за собой длинный шлейф чёрного дыма, переваливаясь с крыла на крыло, Неуклюжий, но крепко скроенный «Юнкерс-87» потянулся снижением на запад. После бомбёжки казалось, что на позициях не мог уцелеть никто. Гитлеровцы тоже так считали, и потому снова двинули вперёд танки. Теперь угловатые панциры не спешили подставляться под удары противотанковых ружей. Танки лупили длинными очередями из пулемётов, били из пушек по нашим передовым окопам, пытались подавить остатки советской пехоты. Между ревущими бронированными монстрами, небольшими группами, пригибаясь, перебегали панцир-гренадёры. Гитлеровские вояки в 1942 году ещё не растеряли свой агрессивный настрой и упрямо лезли в драку, не считаясь с потерями. Что ж, на этом рубеже сбить арийскую спесь с оккупантов выпало бойцам-пограничникам НКВД. «Пехоту отсекай!» — выкрикнул младший лейтенант Ракитин. «Экономьте патроны, бить короткими очередями!» Уцелевшие пограничники своих позиций не оставили, многие были ранены, но продолжали сражаться. Треск автоматов ППШ, стрекотание Максимов и Дегтярей, отрывистые хлопки выстрелов самозарядных винтовок Токарева и Мосинок слились в сплошную какофонию. Практически каждый выстрел уносил жизнь врага, Воины с зелеными петлицами отличались великолепной подготовкой, в том числе и огневой. Ещё пограничники отличались стойкостью. Те, кто уже не мог стрелять, набивали патронами дисковые магазины и пулемётные ленты, оставив себе и для себя по одной гранате. Цепь, идущих за танками гитлеровцев, значительно поредела, а вот трупов в серо-зелёных мундирах прибавилось. Что ж, Адольф Гитлер обещал им землю на востоке, Фюрер сдержал обещание. Как бы то ни было, но натиск вермахта не ослабевал. Дошло дело и до ближнего боя с танками. Перемалывая сухую землю и пожухлую траву, угловатые бронированные монстры медленно приближались к передовым окопам защитников Барвенкова. Виктор готовился встретить танки, так же, как и его сослуживцы. Страх отступил куда-то в темные глубины подсознания, осталась только решимость выполнить боевую задачу. Ракитин взял увесистую фугасную противотанковую гранату и сжался в комочек на дне окопа. Прямо над головой надсадно ревел двигателем, скрежетал стальными траками немецкий танк. Собрав волю в кулак, Виктор распластался на брустворе окопа и метнул вперёд противотанковую гранату. 760 граммов тротила взорвались под правой гусеницей немецкого танка. Виктор снова нырнул на дно окопа, А рядом, раздавив бруствер в пол, немецкий танк и уперся носом в противоположный скат траншеи. Двигатель продолжал работать, правая гусеница слетела, а левая загребала землю, не останавливаясь. Виктор схватил бутылку с зажигательной смесью и дернул терочный запал. Раздался резкий свист и шипение, показалась сизая струйка дыма. Совершенно не думая, на одних только рефлексах, Ракитин метнул бутылку в серую бронированную громаду. Она разбилась, ударившись о корму угловатой башни, тут же лопнула яркой оранжевой вспышкой и растеклась ручейками жидкого пламени по броне. Младший лейтенант, держа в одной руке автомат ППШ, а в другой — ещё одну гранату, на четвереньках кинулся прочь по извилистому ходу сообщения. За спиной тяжко ахнул взрыв. Взметнулось яркое пламя. Не то баки взорвались, не то сдетонировали снаряды к пушке. Оглушенный, Ракитин упал на дно хода сообщения, но ни пистолет-пулемёт, ни гранату из рук не выпустил. Его кто-то подхватил под руку и потащил дальше. Немного погодя, Ракитин оклемался. Его правую руку бинтовал санинструктор. Лохмоти окровавленного рукава к валялись рядом. «Что со мной?» «Рана неглубокая, видать, осколком на крыло, когда танк взорвался», пояснил боец-пограничник с зелёной санитарной сумкой через плечо. Красный крест на сумке был предусмотрительно срезан, ведь медик на поле боя — желанная цель для врага. «Автомат мой где? И граната!» «Да вот тут всё! Подождите, тач командир! Сейчас хоть добинтую!» «Браток, дай гранату!» — попросил один из бойцов. «Ты вон ранен, а я сумею!» То ли пограничник не признал своего командира, все они были черны от пороховой гари и копоти, словно черти в аду, то ли был из другого подразделения. Всё смешалось на позициях, но оборону продолжали держать крепко. — Бери гранату и постарайся потратить её не впустую. — Через меня не пройти. Связка из пяти ручных осколочных гранат РГД-33 весила около двух с половиной килограммов. Виктор нашёл её на дне окопа рядом с полузасыпанным телом пограничника. Он не успел метнуть её во вражеский танк. Теперь ракетину предстояло завершить начатое. Забросить такой груз метров на 15, да ещё из положения лёжа или с колена, было непросто. К тому же Виктор был ранен, оглушён взрывом и чувствовал слабость из-за кровопотери. Но он полз вперёд, сцепив зубы. На шее болтался ремень автомата. Оставить свой верный ППШ младший лейтенант не мог. хотя это и был дополнительный груз. К тому же управляться с оружием практически одной рукой было непросто. Каждое движение в раненом плече отдавалось резкой болью. Оборонительные позиции были прорваны. Две из трёх линий окопов захвачены гитлеровцами. Неподалёку в полуразрушенный блиндаж въехал немецкий танк. Двигаться бронированный монстр не мог, но его башенный пулемёт не умолкал. Изредка била танковая пушка. Гитлеровцы, пользуясь огневым прикрытием, сосредотачивались для новой атаки. Виктор понимал, что реальное поражение танку, связка фугасных гранат, может причинить только если ударит в корму, на крышу моторного отделения или под башню. К тому же осколочные гранаты, в отличие от противотанковых, взрывались не от удара, а с замедлением. Но в данном случае в этом был положительный момент — можно хоть успеть отползти или откатиться до взрыва. Но сейчас нужно было как раз обратно, доползти до этого треклятого немецкого танка. Бой кипел вокруг, но на обессилевшего младшего лейтенанта никто внимания не обращал, и то хорошо. Правда, оставался ещё не иллюзорный шанс поймать шальную пулю или осколок, но тут уж как повезёт. Виктор полз к немецкому танку уже только на одной силе воли. Стремление победить, выстоять, выполнить во что бы то ни стало боевую задачу пробудило в нём, как в принципе и в остальных солдатах, огромные внутренние резервы. Сейчас именно эти резервы помогали Ракитину на том адском поле боя. Ракитин, даже раненый, продолжал действовать, как учили, грамотно и расчётливо. Только так он имел призрачный шанс не только выполнить задание, но и выжить, Скрытно подобравшись поближе, он ударил из автомата ППШ. Тысяча выстрелов в минуту буквально выкосило оккупантов, заткнув им навсегда глотки раскалённым свинцом. А следом в немецкий танк полетела связка гранат, прямо под угловатую, проклёпанную башню. Виктор вложил в отчаянный бросок все остатки сил. Он успел откатиться в воронку от снаряда за те секунды, пока внутри гранаты горел замедлитель запала. Ах, нула, прилично. Из-под башни повалил густой чёрный дым, а из самой бронированной коробки уже никто так и не выбрался. Видимо, панцир превратился в крематорий для собственного экипажа. И то хорошо. Ещё несколько оккупантов нашли свою смерть на бескрайних просторах России. Как говорится, кто к нам с мечом, тот и того. Натиск немецких танков заметно ослаб. Но гитлеровцы всё же захватили наши передовые окопы. Закипела рукопашная. Рубились страшно и молча. На ругань и выкрики уже не оставалось сил. В чёрной от дыма и пыли, в висящих лохмотьями гимнастёрках, многие перебинтованы, русские позиции не сдавали. Нож, штык, сапёрная лопатка, увесистый автомат ППШ, пустой патронный диск — всё шло в дело. Виктор расстрелял все патроны к своему папаше и теперь орудовал автоматом, как дубиной. Здорово выручил дырчатый кожух на стволе, он берег руки от ожогов. Раненый в плечо, измотанный многочасовым боем, Ракитин не чувствовал ни боли, ни усталости. Организм перешел на полнейший автопилот. Включились рефлексы, которые помогали выжить в жестокой схватке. Младший лейтенант отбил колющий выпад немецкой винтовки И сам саданул наотмашь по лицу под стальным шлемом. Лицо врага исчезло, превратившись в кровавое месило. Кровь шумела в ушах. Увидев здоровенного фрица, бегущего прямо на него с ножом в руке, Виктор рванул застежку кобуры. Верный Наган удобно лег в руку. Сухо хлопнул выстрел. Враг упал с простреленной головой. Шесть выстрелов, шесть убитых гитлеровцев. Последний патрон для себя — Бой за город и железнодорожную станцию Барвенкова длился уже 6 часов. Подразделения госбезопасности СССР держались с невероятной стойкостью и мужеством. Потери были огромными. Например, отдельный отряд броневиков БА-10 НКВД был уничтожен полностью. Ни одна из 10 машин не уцелела. Но прежде последний из бронеавтомобилей расстрелял весь боекомплект, что называется «ДЖЛЕСКИ». «да Приданные части, видя стойкость солдат с зелеными петлицами, и сами сражались, словно бессмертные. Да они и были бессмертными, шагнув в вечность. Бронебойщики из тех, кто уцелел, расстреляли все патроны к противотанковым ружьям. Стараниями старшины свата и остальных на поле боя остались гореть не менее дюжины угловатых бронированных коробок. Ещё с десяток подорвали бутылками с зажигательной смесью и гранатами бойцы в окопах. На железнодорожной станции Барвенкова на путях замер массивный бронепоезд. Его экипаж тоже расстрелял все боеприпасы, а под конец машинист развёл пар и таранил неосмотрительно выскочивший на железнодорожные пути немецкий танк. Когда казалось, что сопротивляться гитлеровцам уже некому, Из-за пологих холмов показались 34ки и «БТ-шки». «БТ-шка» жаргонное название лёгких советских танков «БТ-5» и «БТ-7». Две дивизии и танковая бригада, наконец-то переброшенные на участок прорыва танковых соединений «Клейста», стабилизировали ситуацию. Танковое и пехотное подразделения Красной Армии поддерживали огнём несколько артполков, из тех самых запоздавших к началу так победоносно начинавшегося наступления. Теперь их разрозненный, но всё же довольно мощный огонь заставил гитлеровцев притормозить. Серьёзная угроза с фланга советских войск, если и не была ликвидирована, то существенно уменьшена. Но с запада навстречу Клейсту рвался не менее амбициозный военачальник Паулюс, Под его натиском, ведя тяжелые арьергардные бои, Красная армия откатывалась от Барвенкова к Ростову-на-Дону. Уже было ясно, что и этот город советским войскам не удержать. Потери в Барвенковском капкане, который едва не захлопнулся, во многом стараниями безвестного младшего лейтенанта госбезопасности, были огромны. И все же это не были 270 тысяч человек, а гораздо меньше, Да, погибло много советских военачальников высокого ранга. Например, заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Фёдор Костенко сумел вырваться в своё время из Киевского котла, но попал в Барвинковский. Что поделать? Судьба. Также погибли командующий 6-й армией генерал-лейтенантов Ксентий Городнянский и командующий 57-й армией генерал-лейтенант Кузьма Подлас. генерал-майор Андрей Анисов и другие высшие командиры. Но всё же армия не потеряла окончательно управление. Отчаянно сопротивляясь, она отходила на новые рубежи обороны, выматывала противника упорной обороны и внезапными, и яростными контратаками. «Как в сорок первом», — говорили, сплёвывая горечь измотанные бойцы, вгрызаясь в очередной рубеж на очередной безымянной высоте.